Глава двадцать восьмая. Оливия. Две недели спустя, в среду утром, вскоре после того, как Гэбриэл вернулся к работе и начал прослушивание для нового весеннего мюзикла, я сидела дома с Джоэлом. В дверь позвонили. Я думала, мама принесла балетный костюм для Роуз, но это оказалась не она. Это были детективы Джонсон и Руссо. «Есть минутка поговорить?» — спросил детектив Джонсон, и у меня упало сердце. Я пригласила их внутрь и прошла в гостиную, где мы с Джоэлом строили из деревянных кубиков большой форт, призванный защитить нас от стада динозавров. «Джоэл, дяди хотят со мной поговорить. Поиграешь один несколько минут?» Он взглянул на детективов с опаской, слегка отшатнулся и сказал. «Угу». Мой желудок скрутило тревогой. Я прошла в кухню, быстро убрала со стола миску Джоэла с остатками хлопьев и его пластиковую чашку, и наспех вытерла тряпкой стол. «Присаживайтесь», — сказала я, когда все было убрано. Они сели за стол напротив меня. «Я так понимаю, вы получили результаты теста ДНК?» — нервно спросила я. Детектив Руссо заговорил, как ни в чем не бывало. «Да, и мне очень жаль говорить вам это, но ваш покойный муж был отцом будущего ребенка Мелани Браун». На мгновение я перестала дышать. Мой желудок горел, а разум застыл, пока я пыталась осознать, что он сказал. «Это не... я не...» «Подождите...» Я подняла руку и на несколько секунд закрыла глаза. «Этого не может быть...» Я глубоко вздохнула, снова открыла глаза и пристально посмотрела на детективов. «Вы уверены?» «Да», — ответил он. «В этом нет никаких сомнений». Я перевела взгляд на холодильник, меня словно парализовало. Я пыталась понять, что это означает. «С вами все в порядке, миссис Моррисон?» — спросил детектив Джонсон. Я заставила себя встретиться с ним взглядом. «Не знаю. Я в шоке. У меня кружится голова». Он встал. «Я принесу вам воды. Где вы храните посуду?» «В шкафу рядом с микроволновкой». Он нашел стакан, наполнил его из под крана и поставил передо мной. Я сделала несколько глотков, в основном, чтобы просто потянуть время. Когда я допила воду и поставила стакан на стол, детектив Руссо сказал: "У нас есть к вам еще несколько вопросов, если вы не возражаете". "Задавайте", ответила я, все еще ошеломленная и почувствовала легкую тошноту, когда попыталась осознать, что они сказали мне. Согласно результатам вскрытия, на момент смерти мисс Браун была как минимум на 20-й неделе беременности. Можете ли вы точно сказать, когда у вас начались отношения с Дином Робинсоном? Да, как во сне рассказала им о нашей с Дином первой встрече в клинике. Я снимала студенческий фильм и брала у него интервью. Может быть, у вас сохранилась копия фильма? Да, кассета лежит наверху. Еще и сохранила необработанные фрагменты, материал, который оказался, так сказать, на полу монтажный. Может, он будет даже более полезен вам, чем готовый фильм. Почему? Я вспомнила тот день в его кабинете, когда я влюбилась в него как сумасшедшая. До того момента я не особо верила в любовь с первого взгляда, но он все изменил, преобразил весь мой мир. В том материале он рассказывает о своем детстве и семье. «Вам это нужно?» «Нам нужно все», — ответил он. «Например, на заднем плане могут быть какие-то вещественные доказательства». «Ясно». «Вещественные доказательства чего?» Детектив Джонсон сверился со своими записями, но у меня возник собственный вопрос. «Очевидно», — сказала я, — «анализ ДНК доказывает, что у Дины была связь с мисс Браун» раз она была от него беременна. Но, похоже, они встречались до того, как мы с ним познакомились. И ее беременность... Она ведь не означает, что Дин убил её. Это мог быть кто-то другой, например, ее ревнивый бывший. Стать отцом чьего-то ребенка – это еще не преступление. «Нет, конечно, нет», — ответил он. «Но ваш муж был психотерапевтом, мисс Браун, так что в целом это отдельное преступление» потому что закон запрещает терапевтам вступать в интимные отношения с пациентом. Ой, меня затошнило сильнее. Это не мог быть Дин. Это не мой Дин. Несколько секунд я просто смотрела в стол, а потом подняла глаза на детективов. Какие еще у вас есть доказательства, что Дин связан с убийством, если ее действительно убили? Я зажмурилась. Как именно она погибла? Детектив Джонсон склонился над столом. Скорее всего, смерть наступила в результате травмы головы. Но помимо этого у нее был сломан позвоночник и еще несколько костей. Судя по тому, что нам удалось выяснить, вероятно, это было неудачное падение, возможно, с лестницы. «То есть несчастный случай», — сказала я. «Возможно». Или ее столкнули. Как бы то ни было, кто-то отвез ее тело в лес, И это точно не несчастный случай. Острая печаль пронзила меня до самых костей. Да. В этот момент в кухню зашел Джоэл, и я натянула улыбку. «Что такое, солнышко?» «Телек», — сказал он, обняв мою руку. «Конечно», — я поднялась и сказала детективам. «Если позволите, я отойду на секунду. Я сейчас вернусь». «Не торопитесь», — сказал Руссо. Я взяла Джоэла за руку, отвела его в гостиную и усадила на диван. «Как насчет Джорджа из джунглей?» Он его обожал. «Хорошо», — ответил он, и я взглянула на часы. Был уже почти полдень. «Скоро будем обедать», — сказала я и запустила кассету. Джоэл тут же впился глазами в экран, и я вернулась в кухню. На чем мы остановились? Мы обсуждали причины смерти мисс Браун напомнил детектив Руссо. «Возможно, это было падение». «Да», — я заглотнула, ощущая тошноту. «Вы сказали, у вас есть еще вопросы?» Детектив Джонсон просмотрел свои записи. «Мы хотели бы знать, говорил ли Дин когда-нибудь с вами о Бермудском треугольнике?» Я недоверчиво усмехнулась. «Этого вопроса я точно не ожидала». Они хмуро смотрели на меня, ожидая ответа. «Нет», — сказала я. Он никогда об этом не говорил, хотя летал над этими водами почти каждый день. Мы жили в Майами, и он часто летал с клиентами на Багамы. Но никогда не говорил о том, как и почему там что-то пропадает. Можно ли сказать, что его волновала эта тема? «Нет». «А должна была? Вы что-то знаете?» Мои губы слегка приоткрылись, все тело покалывало. Долгое время после исчезновения Дина мне хотелось верить, что в этой истории замешано какое-то волшебство и что он чудесным образом вернется ко мне. Лишь недавно я рассталась с этими безумными надеждами и мечтами. Но теперь два профессиональных детектива сидели за моим кухонным столом и копались в моих навязчивых идеях. Детектив Руссо откинулся на спинку стула. «Хотел бы я, чтобы мы что-нибудь знали. Это одна из тех неразгаданных тайн, связанных с потусторонним миром, которые не дают людям спать по ночам». «Не мне», — заметил детектив Джонсон, посмотрев на него. Я переводила взгляд с одного на другого. «Почему вы спрашиваете меня об этом?» «Потому что Мелани Браун работала над диссертацией по физике элементарных частиц», — прямо сказал детектив Руссо. Ее исследование было посвящено самолетам, пропавшим без вести над Бермудским треугольником. И, по словам ее друзей и руководителей кафедры физики, было по-настоящему выдающимся. «Я сам не особенно разбираюсь во всем этом. Атомы, молекулы, электромагнетизм — это куда выше моего уровня, но дело в том, что...» Он подался вперед, уперся локтями в стол и переплел пальцы. Она закончила свое исследование и собиралась представить его как раз перед тем, как исчезнуть. Мои щеки пылали. Она выяснила это. Куда исчезают самолеты и почему. Если бы только я знала об этой диссертации, когда читала о расследованиях авиакатастроф, я бы все за нее отдала. Он пожал плечами. Без понятия. Потому что ее работа так и не была ни представлена, ни даже найдена. Ее не было ни в квартире мисс Браун, ни в университете. Это связывает вашего покойного мужа с ее смертью, потому что он совершенно сенсационно исчез как раз над Бермудским треугольником. И мы не можем не задаться вопросом, не мог ли он как-то вдохновиться исследованием и использовать его, чтобы... «Чтобы что?» — спросила я, шокированная тем, к чему они вели. «Чтобы исчезнуть». Я удивленно посмотрела на них обоих. Вы что, шутите? Вы же понимаете, что это безумие. Думаете, он специально заставил свой самолет исчезнуть? Детектив Джонсон выставил ладонь вперед. Уверяю вас, мы не ищем доказательства существования маленьких зеленых человечков и не считаем, что он сказал Телепортируй меня, Скотти. Отсылка к франшизе Звездный путь. «Тогда что вы имеете в виду?» — спросила я. Детектив Джонсон внимательно посмотрел на меня. «Мы должны рассмотреть возможность того, что он искал, как сбежать, как исчезнуть, и что-то в исследованиях мисс Браун могло натолкнуть его на определенные идеи, что его смерть могла быть приписана версиям, которые придут людям в голову». Я тщательно обдумала это. «Считаете, он пытался всех отвлечь? От чего? «На данный момент у нас нет вариантов. Мы здесь только для того, чтобы задать вопросы. Нам нужно знать, говорил ли он когда-нибудь о Бермудском треугольнике и встречались ли вам записи мисс Браун, например, когда вы убирались в квартире в Майами. Нет. Если бы я что-то нашла, то точно уделила бы этому много внимания». Я читала все, что попадалось под руку о так называемом «треугольнике дьявола». Если бы эта работа существовала в каком угодно виде в любой библиотеке, я бы ее нашла. Они переглянулись и сверились со своими записями. «Так что это нам дает?» — спросила я. «Это связывает Дина с ее смертью. Я не понимаю, каким образом». «Вы правы», — сказал детектив Джонсон. Это не доказывает, что он убил её. В остальном мы мало что можем сделать. Его официально объявили мертвым, так что это не розыск. Я наблюдала за ними обоими и недовольно задалась вопросом. Что они думали на самом деле? Вы полагаете, что он намеренно разбил свой самолет из чувства вины? И что он сделал это над Бермудским треугольником, потому что не хотел, чтобы его заподозрили в самоубийстве и начали копать глубже? Детектив Руссо наклонил голову. «Мы не можем этого исключить». Но это произошло через четыре года после смерти Мелани. Почему он вдруг решил исчезнуть? Я не понимаю, как это может быть связано. Меня охватила тревога, и я не могла усидеть на месте. Детектив Руссо продолжал допрос. «Позвольте спросить еще кое-что. Вы когда-нибудь получали записки или отвечали на звонки, которые могли бы свидетельствовать о том, что он все еще жив. Я недоверчиво усмехнулась. «Теперь вы предполагаете, что он инсценировал свою смерть?» Меня потрясло то, что под этим подразумевалось. Мужчина, которого я любила, был хладнокровным убийцей, который вывез в лес тело беременной женщины и похоронил в неглубокой могиле. А потом инсценировал свою смерть и бросил меня. Нет. Возможно, я смогла бы принять, что у Дина был роман с клиенткой незадолго до нашего знакомства. Это было подтверждено доказательствами. Но это не делало его ни убийцей, ни обманщиком. «Мне никто не писал и не звонил», — твердо ответила я. «Я бы вам сказала. Разве не очевидно, что я считала себя вдовой? Я двигаюсь дальше». Руссо кивнул, а Джонсон спросил. «Так можно нам получить кассету? Сейчас принесу». Раздраженная, я пошла наверх, придвинула стул к шкафу и забралась на него. Несколько недель назад я вернула кедровый ящик на верхнюю полку, поэтому теперь снова сняла его оттуда, поставила на кровать, подняла крышку и нашла кассету под стопкой любовных писем и фотографий. Это был не единственный экземпляр, Такая же кассета была у мамы, так что я согласилась передать эту в качестве улики. «Надеюсь, это хоть как-то поможет», сказала я, вернувшись на кухню. «Буду признательна, если вы сможете держать меня в курсе событий». «Конечно, спасибо вам». Проводив их до двери, я проследила через окно, как они сели в машину и уехали. Затем повернулась к Джоэлу который лежал на диване, сосал большой палец и смотрел фильм. «Готов обедать?» — спросила я. Позже, уложив его спать, я сидела в гостиной и почти час смотрела в стену. Когда в тот вечер Гэбриэл пришел домой с работы, я была на кухне, расставляла на столе тарелки для ужина. «Я заказала пиццу», — сказала я, когда он поцеловал меня в щеку. Ее должны привезти через несколько минут. Тяжелый день? Да. Без раздумий я рассказала ему, что утром приходили детективы с результатами анализа ДНК. Габриэл пристально смотрел на меня, его щеки покраснели от напряжения. Что они сказали? Ребенок был от один, подтвердила я. Он шумно выдохнул. Господи! Он придвинулся чуть ближе. Ты в порядке? В порядке сказала я и отошла к кухонной стойке. Какое-то время я стояла возле нее, качая головой. Не понимаю, что все это значит. То есть, очевидно, у него были отношения до того, как он встретил меня, но он никогда не говорил мне, что у него была связь с пациенткой. Это незаконно. Я знаю, ответил Габриэль. Я вздохнула. Если он скрывал это от меня, Какие еще у него были секреты? И вот поэтому погибла Мелани Браун? Потому что он боялся, что кто-нибудь узнает? Значит, он убил ее и бросил тело в лесу? Я не хочу верить во все это. Не могу. Габриэль пододвинул мне стул. Тебе лучше присесть. Я послушно села. В конце концов, неважно, во что я верю. Так или иначе, это поднимает много вопросов, и явно указывает на его причастность к ее убийству, если ее убили. Этого детектива пока не знают. Возможно, ее падение с лестницы было несчастным случаем. Но все равно остается вопрос об исчезновении Дина. Я посмотрела на Габриэла в полной растерянности. Ты не поверишь, что они мне сказали. Диссертация Мелани Браун была посвящена тому, почему самолеты исчезают над Бермудским треугольником. Она пыталась найти научное объяснение. Габриэл отпрянул. «Что?» «Я знаю, это безумие. Но теперь я думаю обо всем этом. Червоточины, путешествия во времени, магнитные поля, засасывающие самолеты в открытый космос». «Что думают детективы?» Джонсон скептически относится к альтернативной науке такого рода. В целом они считают, что Дин мог использовать это, чтобы скрыть правду, отвлечь внимание. Они думают, что он мог разбить самолет намеренно из чувства вины. Или что он все это инсценировал и живет где-то под другим именем. Я уронила голову на руки. О боже! В дверь позвонили, и я вскочила. Это пицца. Обсудим это позже. Габриэл пошел открывать дверь, а я позвала детей к столу. После того, как Габриэль выключил свет в нашей спальне, мы лежали рядом друг с другом, глядя в потолок. «Я не знаю, что случилось с Дином», — сказала я. «И это должны выяснить детективы. Мы можем никогда ничего не узнать. Но кое в чем я сегодня убедилась». Габриэль перекатился на бок и посмотрел на меня в свете луны. Раньше он был для меня героем, призналась я. Я восхищалась им за то, как он справлялся с суровыми обстоятельствами и делал все, чтобы не повторять ошибок отца. Но у него был роман с пациенткой, она забеременела от него, и независимо от того, виноват он в ее смерти или нет, он бросил ее, чтобы быть со мной. Что это говорит о его нравственности? «И если он скрыл это от меня, значит, он явно был не тем человеком, за которого я его принимала. Наши отношения не были такими искренними, как я думала. Может быть, ему были нужны лишь мои деньги». «Нет», — мягко сказал Габриэль, — «я уверен, что это не так». Я тоже повернулась к нему лицом. Если тебе когда-либо казалось, что я мечтаю о Дине или хочу, чтобы он вернулся, ты можешь забыть об этом. Даже если бы он прямо сейчас упал с потолка, я бы не захотела быть с ним. Ты единственный мужчина, который мне нужен, Габриэл. Клянусь. За что бы я ни держалась, теперь все кончено. Габриэл притянул меня к себе и заключил в объятия. Спустя час он уже крепко спал, а я лежала в тоске, водя рукой по животу маленькими кругами. Я сказала Габриэлу, что все кончено, и я хотела бы, чтобы это было так, но я не могла перестать думать о том, что Дин спал со своей пациенткой, когда мы только познакомились. Я вспоминала наши первые недели вместе. Прогулку в Центральном парке, круиз по Гудзону, поездку в Майами. Все в Дине казалось таким реальным, наша связь была особенной. Но моим родителям он никогда не нравился. Мой отец сделал все, что было в его силах, чтобы помешать мне любить Дина. Что они смогли увидеть такого, чего не видела я? Если бы только Дин рассказал мне, что случилось между ним и Мелани Браун. Он должен был знать, что я не стану осуждать его. Я бы попыталась понять... Почему он не сказал мне? Думал, что я, как мой отец, буду мерить его такой же строгой меркой, потребую безупречной репутации. А что еще он скрывал от меня? Я смотрела на дверь шкафа, и с каждой секундой мне было все труднее сдерживать гнев. Как Дин мог мне врать о чем-то столь важном? Я готова была достать тот ящик и поднести к нему паяльную лампу. Или бросить его в камин и смотреть, как он горит. Думаю, Габриэль помог бы мне развести огонь, если бы я попросила. Я долго лежала, думая об этом, но так и не сожгла его. Утром я поднялась с постели, приготовила завтрак для Габриэля и поцеловала его на прощание. Потом оделась, отвезла Роуз в школу, от Джойла к маме на несколько часов. Вернувшись домой, я поднялась в спальню, Влезла на стул и в последний раз сняла с полки кедровый ящик. Я не стала открывать его, потому что не могла смотреть на почерк Дина, на фотографии, на которых он улыбался, обнимая меня. Я не могла смотреть на свое счастье, потому что оно оказалось ложью. Я была очарована и обманута, и теперь стыдилась своей слепоты. Я отнесла ящик в сырую кладовку в подвале, и сунула в самый дальний угол за картонной коробкой старых книг, с которыми я не смогла расстаться много лет назад. Теперь они покрылись плесенью, и я никогда о них не вспоминала. Так что здесь было самое место для хранения доказательств моего недолгого брака с мужчиной по имени Дин Робинсон. Я оставила их только потому, что частью этой истории была Роуз, которая, возможно, однажды захочет узнать что-нибудь о своем настоящем отце. Это была единственная причина. Если бы не Роуз, я бы сожгла их.